Детектив Артур Браун был темнокожим, причем кожа его была очень темного оттенка, а волосы вились мелким бесом. У него были широкие ноздри и толстые губы. Он был очень хорош собой, но, увы, отнюдь не той красотой, которая нравится большинству белой части населения, не исключая и либералов. Короче говоря, он совсем не походил на Гарри Белофонте, Сиднея Пуатье или Эдема Клайтона Пауэлла. Походил он на самого себя, что само по себе было не так уж и мало, поскольку рост его составлял 6 футов и 4 дюйма, а вес – 220 фунтов. Артур Браун принадлежал к той категории темнокожих мужчин, которая заставляет белых мужчин спешно переходить на другую сторону улицы, исходя из тех соображений, Что этот явно преступный тип, явно преступный только потому, что он крупный и темнокожий, наверняка пришибет или прирежет их, а может сотворить что-нибудь и похуже, бог его знает, что у него на уме. Даже после того, как Браун представлялся в качестве полицейского детектива, многие белые все равно не могли избавиться от впечатления, что перед ними отчаянный преступник, который просто выдает себя за офицера полиции. В свете этих обстоятельств сам факт, что свидетеля перестрелки в зеленой лавке не испугали ни его рост, ни цвет кожи, явился для Брауна приятным сюрпризом. Свидетелем этим оказалась маленькая старушка, вооруженная ярко-голубым зонтиком, хотя на дворе стояла та ясная солнечная погода, которая бывает только в октябре. Цвет зонтика полностью соответствовал цвету глаз почтенной леди, и глаза эти были ясными и проницательными. На голове у нее была шляпка, украшенная искусственными цветами, а темное ее пальто, будь она помоложе, несомненно, заслуживало бы определения Макси. Старушка бодро вскочила на ноги, едва Браун переступил порог зеленой лавки. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Мэм!» — сказал Браун. «Вы ведь детектив, правильно?» «Правильно», — признался Браун. «Я миссис Ферриди, Здравствуйте». Детектив Браун представился он с легким поклоном и наверняка ограничился бы этим, если бы миссис Ферриди первой не протянула ему руку. Он мягко пожал ее и приветливо улыбнулся. И «Миссис Ферриди ответила такой же улыбкой. «Меня попросили подождать здесь и сказали, что детектив придет буквально через минуту. Вот я и просидела здесь почти все утро, ведь уже половина одиннадцатого. Прошу прощения, миссис Ферриди, но мне пришлось опросить множество народа, пока я добрался сюда. Я занимаюсь этим с начала девятого, причем почти с каждым пришлось изрядно повозиться». «О, это я отлично понимаю», — сказала она. «Патрульный, который стоит на улице, говорит, что именно у вас есть для меня какая-то информация. Это и в самом деле так». «Совершенно верно. Я видела тех двух мужчин, которые ограбили лавку. Где вы их видели?» «Я видела, как они выбежали из-за угла. Я возвращалась домой из церкви. «Я обычно хожу на утреннюю шестичасовую проповедь и из церкви выхожу около семи. По пути я останавливаюсь в булочной, где обычно беру сдобные булочки с изюмом. Мой муж очень любит завтракать ими по воскресеньям». «Да». «Но сам он никогда не ходит в церковь», — сказала она. «Просто настоящий еретик». «Ага». «Я как раз выходила из булочной». Было тогда примерно около половины восьмого. И тут я увидела, как эти двое выбегают из-за угла. Сначала я подумала, во что они были одеты, миссис Ферриди. В черных пальто и в масках. У одного из них было женское лицо. То есть я хочу сказать, что на нем была женская маска, а у второго маска какого-то чудовища. В руках у них были револьверы, у обоих... «Но это не главное, детектив Браун». «А что главное?» «Они сняли свои маски. Как только они свернули за угол, они тут же посбрасывали свои маски, и я смогла очень хорошо рассмотреть их обоих». «Вы не могли бы описать сейчас их внешность?» «Конечно». «Прекрасно», — сказал Браун и достал записную книжку. Потом он достал из кармана авторучку. Он был одним из немногих полицейских, которые до сих пор пользовались не шариковой, а перьевой авторучкой, и приступил к опросу. «Они были черные или белые, и миссис Ферриди?» «Белые». «И какого возраста, как по-вашему?» «Молодые». «Насколько молодые?» «Двадцатилетние, тридцатилетние?» «О нет, сорока с небольшим». «Они, конечно, молодые, но не какие-нибудь мальчишки, детектив Браун». «А какого роста?» «Один, примерно вашего роста, очень крупный мужчина. У вас какой рост?» «Шесть футов, четыре дюйма», — сказал Браун. «Ну и вымахали же вы», — сказала миссис Ферриди. «А второй?» «Второй намного ниже. Пять футов и восемь или девять дюймов, я бы так сказала». Цвет волос вы запомнили? Тот, что поменьше блондин, а у высокого темные волосы. Цвета глаз вы, наверное, не заметили. Пробежали они достаточно близко, но на глаза я внимания не обратила. Слишком все произошло молниеносно. Шрамы, татуировки, родимые пятна. Нет, ничего подобного я не рассмотрела. Оба гладко выбриты. Вы хотите сказать, что у них не было ни бород, ни усов? Да, мэм. Да, они оба были выбриты. Вы сказали, что маски они сбросили, как только завернули за угол, правильно? Да, они сразу сорвали их. Наверное, трудно видеть через эти прорези, как вы считаете? Ожидала их какая-нибудь машина? Нет, я не думаю, что у них был тут автомобиль, детектив Браун. «Уж слишком быстро они бежали. Я думаю, что они решили смываться на своих двоих. А вы как думаете?» «Пока я ничего определенного не могу сказать, и миссис Фереди. А не могли бы вы показать мне эту булочную, у которой вы их увидели?» «Конечно, покажу. Она прямо здесь, за углом». «Они вышли из зеленой лавки» и сразу же наткнулись настоящего снаружи постового полицейского. «Вы не знаете, когда собираются меня сменить?» — спросил он у Брауна. «А в чем дело?» — спросил Браун. «Я думаю, что здесь вообще произошла какая-то путаница. Понимаете, это даже не мой пост». «А где ваш пост?» «На Гроувер-авеню возле парка». «Так почему вы оказались здесь?» Вот в том-то и дело. Я, понимаете ли, только что задержал этого типа, который пытался взломать дверь «Мерседеса» на второй. Но отвел его в участок. Это было примерно без четверти семь. Ну, пока оформили и все такое. В общем, когда я вышел из участков, было уже минут пятнадцать восьмого. Тут я увидел, что в патрульной машине проезжают Нили и Охара. Я помахал им и попросил подбросить к моему посту. Только мы тронулись, как тут по радио-телефону сообщают о перестрелке в овощной лавке, и мы прямым ходом помчались сюда. А тут, сами знаете, какой стоял переполох. Паркера ранили, хозяина убили. Нили и Охара поехали по новому вызову, а мне сержант велел постоять здесь у двери. Вот так я и стою здесь все утро. «Меня должны были сменить на моем посту в восемь часов, но откуда знать моему сменщику, что я торчу здесь, и сюда он, конечно, не придет?» «А вы сейчас идете в участок?» «Нет, не сразу». «Послушайте, мне не хочется бросать пост, потому что сержант может распсиховаться, ведь он велел мне стоять здесь, так?» «Хорошо, я позвоню им с ближайшего телефона», — сказал Браун. «Позвоните». Я буду вам очень благодарен. Обязательно позвоню, — сказал Браун. И они с миссис Ферриди пошли на угол к булочной. Я стояла вот здесь, когда они пробегали, — сказала миссис Ферриди. Они как раз выбежали из-за угла и начали сдергивать маски. А мимо меня они пробегали уже без них. Затем они помчались по улице и... О, Господи, я совсем забыла. Вдруг воскликнула она и замолчала. «Что вы забыли, миссис Ферриди?» «Только сейчас я вдруг припомнила, что они сделали с этими масками детектив Браун. Они бросили их вон в ту канализационную решетку. Они остановились возле вон той решетки для стока дождевой воды и забросили их туда. Только после этого они побежали дальше». «Спасибо, миссис Ферриди», — сказал Браун. «Вы оказали нам огромную помощь». «Была бы очень рада», — ответила она и улыбнулась.